Глава 19. На меня разом уставились 16 богов, что участвовали в сегодняшнем заседании. 10 сидело на нижнем ярусе, среди них четверо людей. Уже неплохо. Ярусом выше заседало четыре странных бога и жоны похлеще попугая. Виды самые разные, но все антропоморфные, и так или иначе похожие на людей. На самом верху, на огромной площадке, в здоровенном кресле сидел, видимо, глава совета. Странный ящер, каких я ещё не встречал. Больше к нему подходило определение драконит. Сетка шрамов украшала его лицо, красноречиво намекая о любви к битвам и сражениям, по крайней мере, в прошлом. Его доспехи были просты и элегантны, но внушительны в своём величии. Никаких ярких цветов и рисунков. Только голый блеск зеркально начищенного металла, кое-где виднелись вмятины, что тоже, судя по всему, являлось наследием жизни главы города до его назначения сюда системой. По левую лапу от него стоял тот самый странный мужичок в чёрно-жёлтом костюме гармошки. Не знаю, как у них с традициями, но присутствующие, уставившиеся на меня, молчали. Пожалуй, стоит первым поздороваться с уважаемой публикой. Младшее божество лиц планеты Земля приветствует достопочтимых членов совета и главу города Начала. Я поклонился всем видам, показывая миролюбие и уважение к собравшимся. Флер, спасибо, мужику. Успел рассказать, из кого состоит совет? Хотя сперва и смотрел на меня как на дурака. Мол, это же все и так знает. А я не знал. 10 членов совета. 10 представителей главных кланов города Начала. Вот они, сидят на нижнем ярусе, теряясь на фоне четвёрки выше. Последние уже главы четырёх районов города. А наверху должен быть глава, но рядом с ним этот странный мужичок, Дакис. Жалко спросить про него, я так и не успел. Флиер заинтересовался моими доспехами. А с главным судьей города, почтенным и мудрейшим великаном Дакисом, ты не хочешь поздороваться? Здравствуйте, я новичок в этом городе и не знал о должности господина Дакиса, считая его членом совета. Это овсюду послышались мешки. Ладно, я их понимаю. Для них это то же самое, что признаться в неумении сложить 2+2. Значит, познакомься и поприветствуй, потребовал глава. Я поклонился и поприветствовал оказавшегося гигантом Дакиса отдельно. Теперь его костюм вопросов не вызывает. Бог трансформируется сам. А вместе с ним меняется и его одежда, обретая подходящие для гиганта размеры. Мы уже успели немного пообщаться с твоей спутницей и соочницей Анной. Теперь же готов выслушать и твою удивительную историю. Прошу прощения, но она не моя спутница и соочница, а мой помощник и подчинённый. Позвольте начать с самого начала. С того момента, как только я сюда попал. Ой, так. Да поживее. Махнул лапой глава, слегка прищурившись. Мне понравилось, что я его поправил, возможно. И я рассказал где-то подробно, а где-то бегло проходясь по своей истории. В какой-то момент меня остановили, велели поведать про первое убийство в лесу подробнее. Я думал, их заинтересует трансформация, но ошибся. Пришло уведомление системы про ограничение города начала, затем был текст о возможности проигнорировать его и, заплатив божественностью, полностью забрать божественность противника. Поднялся шум и гам, который глава совета был вынужден прекратить грозным риком. Заткнитесь! И что ты сделал? Убил его, забрав божественность. Нет. Зачем мне его убивать? Он подчиненный и выполнял приказ. Каким бы гадом он ни был, мне не зачем лишать его возможности исправиться и стать полезным. Это разумно и верно. Но тогда как-то объяснишь тот факт, что система видит Брихта на мертвом. Позвольте мне продолжить. Уважаемый глава города начала и руководители городского совета. Опустил я голову, стараясь избежать его взгляда. Признайся, ты не знаешь моего имени? Не знаю. И что? Тебе никто не сказал? Я спрашивал у троих перед входом в зал, но все решили, что я шучу. А спросить Анну просто не успел. Мы наслаждались красотой и изысканным интерьером дворца. Честно признался присутствующим и искренне обрадовался, что сумел разрядить обстановку. Кехикёли сейчас не только член совета, но и сам глава. Вот очередное подтверждение тому, что городу нужны изменения, а всем новичкам следует удавать хотя бы базовую памятку. А вы всё традиции, традиции. На ежегодном собрании ещё раз подниму этот вопрос и буду ждать от вас конкретики, а не общего несогласного бухтения. Если не убедите, вынесу этот вопрос на все городское рассмотрение. Гайдзюндама. Right В прошлом тысячелетии мы уже проводили подобный опрос. И общество выскользнуло резко против подобных изменений. Выразил общее мнение один из четверки глав, что поднялся и поклонился. И без тебя знаю, но все еще считаю это устаревшей глупостью. К концу года решим. Ну а теперь ты. Продолжай. Я вновь поклонился и заговорил дальше, ссылаясь в первую очередь на то, что узнал о мстительности, паршивости и возможностях Бриктона усложнить мне жизнь после возрождения. С учётом всего этого и имеющейся у меня способности закосить под него, я и принял решение убить говнюка. За что система и выдала мне первое предупреждение. Следом началась история с тягомотиной по документам и решениям, всемогущей поддержать моё проникновение. Мол Раз уж все верят, что это мое, пусть оно моим и остается, пока тайна не раскрыта. Понятно. Теперь твоя тайна раскрыта. Мы можем вернуть городу владения и выставить их на торги, аннулируя ваши эффективные договоры. Джашара тоже окончательно убил. Нет, достопочтенный Райдзэн Дамо. Но система признала за мной победу и присвоила мне награду. Безусловно, в вашем праве делать все, что вздумается. И я весь в вашей власти, но мне кажется, что это через щур. Слишком много волнений и пересудов предстоит. Я не могу вас учить, но система не стала подсовывать мне палки в колеса, а значит, она не была против моих действий. Для этого мы и позвали сюда судью, чтобы такие как ты потом не упрекали меня в самодурстве и тирании. Да, Кес, проверь его логи. Хочу узнать, что он от нас скрыл. Это приказ или просьба? Я приказываю тебе использовать способности судьи города начала и вынести вердикт о законности действий Лиды с земли. Упер лапу в подбородок драконит, отдавая указание. Как прикажете? Великодушно улыбнулся судья, медленно спускаясь, оказавшись со мной на одном уровне. Даки сорастегнул пояс и начал трансформацию, превращаясь в гиганта. Великан достал практически до потолка, а это, на секундочку, метров 20 с лишним, и посмотрел вниз со странной ухмылкой на лице. У здоровяка медленно раскрылся ещё один третий глаз, что имел странную узорчатую структуру и три точки зрачка. Этот глаз буквально затопил меня своим вниманием, и я почувствовал удар по мозгам. В них нагло копошились. Внимание. Вас атаковали способностью судьбоносный взгляд. Данный вид способности способен прочитать ваши системные логи и увидеть ваше внутреннее системное меню. Активирована автоматическая защита способности контроль эволюции. Божественность расходуется в отношении 1 к 1 в соответствии с затрачиваемой противником божественностью на атаку. А отменить. Жрав зубы от сверлящей мою голову боли, отдал команду, и меня тут же отпустило. А божественность прекратила тратиться. Глупо надеется, что у меня хватит запаса для защиты от таких монстров, и глупо надеется, что после оказанного сопротивления меня отпустят по добру по здорову. Спустя минуту гигант начал уменьшаться, вскоре оказавшись рядом, с болезненным выражением на лице. Теперь он держался за лоб как раз в том месте, где ранее у него открывался третий глаз. Дакис странно посмотрел на меня, после чего повернулся к хмыкающему и привлекающему внимание главе городского совета. Райден, нам надо поговорить наедине. Затем он вновь повернулся ко мне и приказным, не терпящим возражений тоном произнёс: "А ты, сядь здесь и сиди. Молчи и ни с кем не разговаривай, пока мы не вернёмся". Оба удалились через дверь, ведущую к трону владыки, а я остался вздыхать и думать, чего же такого там увидел улыбающийся великан? В землях падших богов, на территории мощно укреплённой крепости клана Доминьон Реликт, случился переполох. Глава клана и другие лидеры внезапно вернулись с многочисленных заданий и форпостов, прервав тренировки и охоту, и чуть ли не бегом устремились в тронный зал. Что-то случилось. Что-то такое, чего уже пару лет не видели многочисленные бойцы клана. Внезапно на внутреннюю площадь приземлился высокий и худой мужчина в сером плаще с глубоким капюшоном, скрывающим его лицо. Зазвенели подвешенные на поясе многочисленные мечи и кинжалы. Стукнул по камню посох, зажатый в его правой руке. Большинство членов клана, что собрались здесь сегодня, никогда не видели этого человека, но все они слышали о нём от старших соратников и знали его внешность по описанию. Именно поэтому божества моментально упали на одно колено и потупили взгляд в землю, не смея поднять головы. Итак, основатель и хранитель клана прибыл. За это безопасное место и возможность столь стремительно расти и развиваться все присутствующие обязаны именно ему. Молодые члены клана также понимали, что сам факт их восхождения в этот мир его заслуга. Именно он сумел внедрить знания и завербовать тысячи людей и не людей во внешнем мире, что призраками следуют по галактике вместе с системой, поглощая один мир за другим. Они пиявками проникали в новый мир и стремительно набирали силу, используя оставленные им постулаты и постепенно поднимаясь на высшую ступеньку могущества покоренной планеты. Вознессясь, они тут же стремились найти своего спасителя. Так, до меня он реликт завоевывал молодые миры один за другим. Так он тайно вербовал до четверти всех новопришедших богов из разных частей галактики. Но большая часть шла, разумеется, со стороны обжитых людьми секторов. Основатель вошел в круглый зал и занял трон во главе стола. Все прочие остались стоять, даже нынешний глава клана. Но и зачем вы меня потревожили? Что за новость потребовала сбора всех до единого членов совета? На нас что? Пошли войной другие кланы. Мой повелитель, перед уходом вы оставили наму очень четкое послание, в котором упомянули способности, интересующие вас. С вероятностью девяносто девять процентов мы уверены, что сумели обнаружить одну из них. А, и какую же? Неизвестный продал нам этот кристалл памяти за огромные деньги. Прошу вас глянуть. Начался показ в кино. Какой-то воин трансформировал на себе костяную броню и играюще вырезал десяток богов одного за другим. Это может быть и обычное обращение в неизвестное существо. Мой господин, я тоже с первого подумал именно так, но недавно с докладом из города начала вернулся наш разведчик. Ему удалось воочию увидеть, как сражается этот человек. Позовите его, скомандовал основатель и задумчиво посмотрел в кристалл памяти. Даже если это ограниченная версия или сильно изменённая свободная трансформация или метаморфизм, дело стоит веч. В его коллекции давненько не хватало заклинания, лишённого ограничений системы. В конце концов, в их клане сотни бойцов с ограниченной трансформацией в какое-либо существо. Однако он хотел жить без ограничений, и подобные варианты его не интересовали. Только исключительно полная свобода действий. Это стоило того, чтобы захватить Везунчика и выбить из него способность. Ведь он будущий демиург, и все его способности должны быть исключительными. Только так можно захватить этот мир.